Глава двадцать Макс. Омлет он может сделать. Мне показалось, или это действительно был намек с подъемом? Я-то все думал. Как видите такой серьезный, зрелый, ответственный мужик, терпит так долго Андрея? Оказывается, все просто. Он с ним общий язык не то, что нашел. Они изначально на одном языке разговаривают. Только Андрей это всем демонстрирует как достоинство. А Витя поумнее. Только при случае. «Ага». Например, когда надо кого-то по углам позажимать, типа меня. После перекуса, который проходит спокойно, в его компании на радость мне, без последующих намеков, я снова иду в гараж, только предварительно прихватив из дома боксерский мешок, что Витя покупал для занятий с Андреем, пока наш драгоценный не слег с соплями. Ему он сейчас точно не пригодится, а мне просто необходим, иначе взорвусь нахрен. Мешок я подцепляю на крюк в углу гаража, Проверяю, оборачиваясь, не смотрит ли кто. Потом снимаю футболку и пялись на кулаки. Обмотать или нет? Перчатки точно не мое. Но и голыми костяшками лупить, так и выбить можно. А руки все же мой рабочий инструмент. Поэтому наспех, но довольно плотно, обматываю кисти лоскутами из разодранного полотенца, которым обычно вытираю вспотевшую морду. Когда стою над капотом, примеряюсь и со всей силы впечатываю кулак в мешок. На самом деле вхарю дрюлика. Но ему об этом знать не обязательно. Мешок раскачивается, скрипя цепью. С каждым следующим ударом отбрасывается все дальше, пока на очередном тычке мне не прилетает обраткой, потому что сделал паузу в ударах, сбился с ритма. Я ловлю его, обхватывая рукой, но все равно сваливаюсь на пол и присаживаюсь на задницу. Дрюлик! Ебаный! Сплевываю в ведро с мусором и снова встаю. От ощущений прошлой ночи осталась только злость и ломота в пояснице. Задница тоже побаливает, но я стараюсь конкретно на жопу внимания вообще не обращать, не думать, иначе пойду и точно вмажу нашему драгоценному. А я еще хочу пожить нормально, без проблем и увольнения по статье. Тем более не хочу задумываться о том, что Витя прав, я-то думал, что не виноват, что я типа жертва, как Эльвира Карловна мне выставила диагноз, но по факту получается, сам дал повод так с собой обращаться». Один раз где-то прогнулся, Дрюлик почувствовал слабину и... «Уебок! Я бью мешок ногой с разворота, он срывается с крюка и падает на пол с грохотом!» «Так ему и надо!» «Почему-то о том, что на Вите у меня тоже встало, я не обращаю внимания совсем. Как будто думать об этом, такое табу, что даже мысли на эту тему запрещены. Если я стану еще и об этом размышлять, то какой-то мой внутренний стержень может сломаться». Окончательно перегореть, и я превращусь в невротика. Лучше уж мешок для боксирования долбить, чем собственный мозг. Однако даже это меня не успокаивает. Да и раньше успокаивала только одна вещь – рыбалка. Только я не настолько отчаянный, чтобы идти на рыбалку на местное озеро в глуши, каких тут немало. Эльвира Карловна всегда говорила, что тот, кто хочет, ищет возможности, а кто не хочет – причины что всем от рождения даны одинаковые мозги, и то, что может один человек, может и другой, только усилия всем приходится прилагать разные. Главное – хотеть их прилагать, даже в мелочах, особенно в мелочах. Про это у нее тоже была любимая поговорка – «Дьявол кроется не в деталях, а в том, что ты не хочешь их замечать». «Один раз дал себе или другому поблажку». Подумал, что это неважно, ерунда полнейшая. А там и второй, и третий. И вот ты уже стоишь в гараже ему тузишь мешок, представляя вместо него своего босса. Эльвира Карловна, почему я помню все, что вы говорили? Понимаю все до последней буквы, но делаю в точности, да наоборот. Дебил, бля. К Вите я захожу уже умытый и переодетый в приличную одежду. Надо что-то купить. Спрашиваю, постучавшись к нему и сразу открывая дверь. Все вроде есть». Он смотрит на меня, подняв глаза от экрана планшета. «Куда тебе приспичило?» «Рыбы хочу», — говорю. «Так есть же, в морозилке. Это фигня. Филе какое-то понтовое и лосось замороженный. А я хочу нормальный, речной, чтобы пожарить в масле, а она с хрустящей корочкой, с жирком. Витя сглатывает слюну, и я тоже. Ладно, поехал. Я там систему очистки бассейна включил». «Потом он должен начать заполняться автоматически. Проверь...» Андрей попросил?» «Хорошо», — кивает Витя, не зная, что Андрею этот бассейн до одного женского полового органа. «Спит сейчас без задних лап. И отлично. В городе я успеваю заехать в единственный рыбный супермаркет на всю округу и купить живых карпов, хотя мне, увидев в руке ключи со всем известным знаком на сигналке, предлагают рыбу более соответствующую моему доходу». «Вам сразу разделать!» спрашивает продавец, но я довольный тем, что нашел искомое, почти уже совершенной покупкой мотаю головой. Обратно еду, насвистывая под радио, потом вытаскиваю пластиковое ведро с карасями из салона, четыре штуки влезли с запасом, и вытряхиваю его содержимое в наполнившийся бассейн. Им повезло. Не каждой рыбе доводится кататься с личным водителем до особняка. «Короче», — говорю, — «Зовут вас теперь. Дрюлик старший, дрюлик младший, дрюлик жирный и просто... дрон. Ждите. Папка скоро вернется за вами». В комнате я переодеваюсь под кондером. Жарко пиздец как. В шорты и чистую футболку. Достаю из-под кровати спиннинг, коробку с приблудами. Там нахожу банку с сухим мотылем. Самое то. Хорошо бы сначала прикормить, но дело позднее. Надо сейчас сразу ловить. Потом рыба будет малоподвижная». На кухне достаю из холодильника пару банок пива. «Ты куда это?» – удивляется Витя, мимо которого я прохожу. Сидит в гостиной у телека, смотрит что-то документальное. Из дома в это время одному выходить я бы не рекомендовал. «А я из дома никуда и не выхожу», – говорю. «Я во дворе», – Витя хмыкает. «Ну-ну». «Кстати, Андрей сказал спасибо». «За что?» «За то, что бассейн наполнил. Он сразу купаться пошел». Придорок, говорю, сдерживая тупую ухмылку. Интересно, он успел познакомиться со своими собратьями до того, как прыгнул в воду.